следующим утром еще затемно они уехали тем же утром и он должен был отправиться со своим караваном в топра калу но сославшись неведомо на что остался караван с проводником ушел без него он же целый день пролежал на своей койке обдумывая то что говорилось между им и студентами в эти три дня но опять не решился через неделю на перекладных Он в одиночку добрался до лагеря. Месяц спустя, когда он уже вполне обжился и привык к экспедиционному быту, с ним произошла следующая история. В тот день он не пошел на раскоп, по поручению Югорского, занявшись сортировкой находок. Кроме него в лагере была повариха и один из рабочих, оба штатные сотрудники НКВД, Остальные находились в километрах в трех на юг, по другую сторону от стен топрак-колы, где раскапывался загородный дом правителя. Было около 11 часов утра, почти полное безветрие. Палатка, где он работал, стояла на отшибе, метрах в ста от столовой и склада, рядом с палаткой Югорского. Он занимался нудной и мелкой работой, Сортировкой бисера, который в раскопе находили в изобилии, как вдруг совсем рядом, и словно бы из ниоткуда возник, и быстро стал нарастать невыносимый, полный безумие рев. Ничего похожего ему еще не доводилось слышать. Алексей вышел из палатки, прямо перед ним выл и крутился черный, загибающийся в небе хобот, воронка огромного смерча. Только что он прошел по краю лагеря, и то, что он там нашел — палатки, бочки, ящики, инструменты — все вместе с пылью, землей, песком, досками и вырванными стволами саксаула кружилось в нескольких метрах от него, не сталкиваясь и не мешая друг другу, лишь постепенно поднимаясь выше и выше. Смерч прежде, подобно грандиозному водовороту, затягивая в себя все, что мог достать, теперь стоял напротив входа в палатку там же, где Алексей, и как будто чего-то ждал. Алексей тоже ждал, не сделав и попытки отступить, убежать. Ветер трепал его волосы, полобрезентовой куртки, и так они стояли друг против друга. Наверное... Это было очень похоже на то, как стоял Моисей перед столбом дыма. Было видно, во всяком случае, каждый, кто читал это донесение, чувствовал, что Алексей жалеет, что месяцем раньше не откликнулся, не пошел с теми тремя сектантами. И сейчас, если Господь его позовет, он пойдет. Возможно, он думал, что смерть, это лестница, спущенная, чтобы поднять его на небо. Все это продолжалось довольно долго. А потом смерч, словно что-то решив, пошел от него в сторону, но очень медленно. И Алексей понял это так, что, подобно Моисею, его ведут туда, где Господь откроется и ему будет с ним говорить. Он шел за смерчем целый день, тот двигался не спеша. Алексей, идя по такыру, сначала без труда за ним поспевал. Впрочем, и тогда, когда попадающиеся на пути заросли акации или саксаула цепляли его, до крови обдирая тело, он этого не замечал. Столб, воя и ревя вел его, он был проводником, и Алексей послушно следовал за ним. Когда от песка, в котором по щиколотку тонули ноги, От жары и усталости он уже не мог больше идти, шатался, вот-вот должен был упасть. Смерч, словно почувствовав это, останавливался, давая ему время передохнуть, а потом, чтобы облегчить путь, всасывал в себя и бархан, стоящий на его дороге, и кустарник, и дальше Алексей опять шел по гладкому, твердому, как асфальт, такиру, овиваемый мягким, прохладным ветерком. Так они брели час за часом. Иногда Алексею казалось, что здесь или где-то рядом они уже были, что они плутают, словно тот, кто послал ему этот столб, колеблется. Не может решиться или просто не знает, куда его вести, но он отгонял от себя эти мысли. Потом солнце село, и он уже в глубоких сумерках вдруг обнаружил, что снова вернулся туда, где все началось». Невдалеке виднелась крепость, а еще ближе темнели палатки их лагеря. Смерч между тем сам собой улегся, воздух был прозрачен и чист, и на небе легко можно было различить первые звезды. Следующий месяц жизни экспедиционный дал и объяснил Алексею очень многое. Гуляя после конца рабочего дня по окрестностям лагеря, Он в разных местах находил настоящие скопище больших и малых черепах, едва ли не третьих лежало на спине, и местные рабочие объяснили ему, что сама черепаха перевернуться обратно не может, так и высыхает на солнце. Он тогда поразился, как беспомощный твари Божий, беспомощный и несамостоятельный. Он видел гнездо куропатки, два аккуратных... Крапчатых яичка были спрятаны на ровном, будто стол, такыре, под кустом высотой с ладонь. Кого и от чего он мог уберечь? Его снова поразило беззащитность животного. Какое слабо укрытие было для него в этом мире благом? В машине вместе с шофером... Он возвращался из ближайшего к топрак-кале города Ургенча, везя продовольствие и пришедшее из Москвы снаряжение. Шофер по такыру погнался за худой, ободранной серой от пыли лисой. Ничего не слушая, он преследовал ее километр за километром, несколько раз она отскакивала в сторону буквально из-под колеса грузовика. Дважды она поворачивалась к ним мордочкой, И Алексей запомнил загнанные безнадёжные глаза. Всё же она спаслась, нырнула в чью-то нору и ушла. Ночами он часто гулял по пустыне и один, и с Югорским. Было прохладно, звёзды крупные, словно орехи, висели совсем близко, и земля далеко была залита мягким кротким светом. Он любил это время. Как любят его все на востоке. И ему было понятно, почему у здешнего народа до сих пор лунный календарь, а раньше были боги, открывавшиеся людям тоже только по ночам. Наблюдая небольшие в 5-6 метров высотой барханы, которые полукольцом окружали лагерь, Алексей сначала был уверен, что они всегда так и стоят на одном месте. Но дня через три он заметил, что вчерашние следы колес и грузовика то там, то здесь оказались под этими песчаными холмами и вдруг понял, как они движутся. Он следил за ветром, не спеша гнавшим вверх по пологой подветренной стороне песчинку за песчинкой, видел, что каждая в конце концов достигает самой вершины, мгновение уже спустя будто с обрыва отвесно падает вниз, и на нее... На одну эту песчинку сдвигался вперед бархан. День или два спустя ветер снова гонит ее вверх, и все повторяется сначала. Прямо под уцелевшей стеной топрак колы, там, где ее выступ создал нечто вроде ниши или кармана, он нашел место, где на плитках такыра росли розы. Вся земля здесь, словно упавшее блюдо, была расколота и разбита на мелкие кусочки. На каждом из них верхний тончайший слой глины загибался десятками лепестков, и нежная красновато-пепельная роза цвела в тиши и безветрии с весны до глубокой осени. Божий мир был красив. Последние две экспедиционные недели Алексей провел в разведочном лагере, в 30 километрах на север от топрак колы, где в будущий сезон предполагались раскопки сразу нескольких сельских поселений. Место было очень необычное. Посреди плоской, будто ее выгладили, лесовой равнины совсем близко друг от друга два холма. Один искусственный, насыпной, с черной мрачной крепостью, никак не смягченной временем. Хороший пример и силы человека, и его воли Раньше здесь проходил большой орык, и люди из крепости распоряжались водой решали, кому ее дать, кому нет. Они властвовали над всей округой, и ненависть, злоба, страх, которые они принесли сюда, остались до сих пор. В этой крепости помощник Югорского заложил шурф, Но и без того было ясно, что тут есть что копать. Развалены разных построек, занесенные песком и тем же лёсом, выселись вровень со стеной. Но рядом с этим холмом было нечто ещё более интересное. Раза в три его выше стояла самая настоящая мраморная гора. Последний остаток когда-то бывшей здесь горной цепи. Мрамор был слегка желтоват, но на солнце гора сверкала так, что смотреть на нее без темных очков было невозможно. Когда же солнце заходило за тучу или при первых признаках сумерек, гора, накопив за день свет, начинала изнутри светиться, и это волшебное зрелище продолжалось до ночи. В этой горе были вырублены ступени, ровные мраморные ступени, ведущие на вершину, где была построена еще одна крепость, как и первая, сохранившаяся, по-видимому, почти без разрушений. Мраморная гора была высотой метров 300-350. Это было немного, но в жару, которая хотя был конец октября, пока не спала, Алексей решился подняться на нее не сразу. Он не спеша ступал по этим мраморным ступеням, то и дело останавливался и подолгу глядел на мир, который открывался ему все дальше и дальше. Наконец он добрался до ворот, вошел в крепость и тут обомлел. Она была совершенно пуста. Внутри был лишь тот же мрамор, что и снаружи. Да где из трещин торчали тонкие блинки травы. Как раньше он не мог объяснить экспедиционным рабочим, зачем две крепости были поставлены на расстоянии сотни метров друг от друга, так и сейчас на Мраморной горе он сам никак не мог уразуметь, куда всё делось, а потом вдруг понял. Ту первую крепость люди построили для себя — А в эту, во время набега кочевников, загоняли и прятали свое главное богатство — скот. Он провел на вершине этой полной света горы целый день, совсем один, в пустой крепости, где и до него никто никогда не жил, и постепенно ему становилось ясно, что ближе к вечеру сюда к нему явится нечистая сила — и будет искушать его властью над миром, той же властью, что она искушала людей, правивших в нижней крепости. На закате солнца легкое дуновение ветра предупредило его о том, что падший ангел близко. Он знал, для чего всё это, знал, что, выдержав искушение, сможет пойти дальше по дороге спасителя. Испытание, которое ему предстояло, не было для Алексея трудным. Власть никогда его не прельщала, и все же он не стал никого ждать. Вышел из крепости и ступенька за ступенькой начал спускаться. Он сделал это потому, что ему, еще когда он поднимался на гору, открылось, что, как бы далеко не прошел он путем Христа, помочь он сумеет только тем людям, которым хватит места внутри стен — мраморной крепости. Он представил себе бесконечные людские стада, поднимающие сосуда тщетной надежде на спасение, и не знал, что скажут им. Последний эпизод случился за день до его отъезда из экспедиции. Прощаясь, он решил обойти вокруг этой мраморной горы, И неожиданно обнаружил, что с другой стороны, почти к ее подножию, подступает бескрайняя гладь воды. То было настоящее чудо, и чтобы удостовериться, что это не галлюцинация, не наваждение, он даже попробовал ее. Вода была чуть солоноватая. Такими же, как он знал, были воды... Северятского моря, и он понял, что это амударьинская вода, которую здесь осенью промывают от соли пахотные земли. Хотя сейчас стоял ноябрь, дни все еще были жаркие, ему нестерпимо захотелось искупаться, окунуться в воду первый раз за три долгих месяца экспедиционной жизни. На берегу суетилось несколько рыбаков, вытаскивая из сетей больших, жирных, медленно бьющихся рыб, Они тут же укладывали их в ящики, а те, стоящие рядом, грузовик. Алексей разделся, вошел в воду и, скользяв в мягкой, разъезжающейся под ногами глине, пошел прочь от берега. Неизвестно, зачем он брел и брел, но нигде даже в ямах вода не была ему выше икр. Вконец, измучившись, он уже решил повернуть назад, когда вдруг понял, что рыбаки давно прекратили свою работу и все это время стоят, глядят ему в спину. Еще он подумал, что им, наверное, кажется, что он идет по воде. Впрочем, они были местные, и здешние угодья должны были хорошо знать. Он обернулся и увидел, что прав. Возвращаясь, он пошел по воде прямо туда, где на песке лежали их сети они все смотрели и смотрели в его сторону, хотя видеть лица не могли. Солнце слепило им глаза. На берег он ступил почти рядом с ними, и они подались к нему. Они ждали от него хоть какого-нибудь знака, ждали, что он велит им бросить сети и идти за ними. Но сказать рыбакам ему было нечего. Одевшись, он повернул в сторону лагеря и только уже зайдя за первые камни услышал, что они заводят мотор. После неудачи с сыном Бальменовой в стране ни у кого не осталось сомнений, что Господь больше им никого не даст. Он хочет одного, чтобы они сами покаялись во всем, что совершили. Некоторым из исхаристов Особенно много их было среди тех, кто уверовал в Алексея. Лептагов давно уже был ненавистен, и они сразу после отъезда Алексея с Югорским ушли из хора. Они знали, что Лептагов послан к ним Богом, но не могли простить ему, что сам он не сделал ни шага, чтобы умолить Господа помиловать их. Теперь и они вернулись». Это возвращение началось в последних числах декабря 1938 года. 28 февраля следующего, накануне Великого Прощенного Четверга, на ночном заседании ЦК, впервые были, наконец, приведены цифры, касающиеся сельского хозяйства страны. Сколько раскулачено, сколько крестьян изгнано из разных мест и разорено, сколько погибло от голода, холода, болезней, сколько расстреляно или сейчас сидит по тюрьмам и лагерям. Когда цифры были названы, присутствующим и без обсуждения сделалось ясно, что Сталин больше руководить страной права не имеет. На том же заседании по предложению некоего Рудновского, рядового эксперта наркомата сельского хозяйства, был принят целый ряд решений о роспуске колхозов, об амнистии и реабилитации всех так или иначе пострадавших от коллективизации, о полной за счет государства компенсации им потерянного имущества, о возвращении их также за счет государства к местам прежней оседлости. Главное же, Рудновский потребовал немедленного покаяния партии перед народом, и это требование тоже было поддержано. Генсек Сталин. Был снят с должности главы партии. Отставлен он был и от прочих партийных и государственных постов. Тем не менее, для страны это должно было оставаться тайной еще почти месяц, потому что никто тогда не мог поручиться, что данное решение будет правильно понято народом. В итоге, снова, как часто бывает, восторжествовала несправедливость. Сталину дано было возглавить одно из самых трогательных событий имевших место быть между народом и властью не только в россии но может быть и в мире до конца своих дней я буду спрашивать и спрашивать тебя почему именно ему назначено было получить всю ту любовь которая может быть в народе и любовь и благодарность и нежность и ласку Всё это он познал всё это имел и умирая он умер меньше чем через год 2 ноября 1939 года мог сказать в моей жизни это было многие ли еще могут сказать такое как же это произошло как кем почему допущено увы всё было просто Без какого-либо нажима ЦК неожиданно принял решение, в соответствии с которым покаяние партии должен был возглавить именно Сталин, признанный ее вождь. И только когда это покаяние будет принято народом и партия будет им прощена, тогда вступит в силу резолюция о его отставке. Вот и получилось, что в глазах народа покаяние партии стало и теперь уже навсегда останется покаянием Сталина. Разумеется, всё не сразу пошло гладко. Едва это решение было соответствующим образом оформлено и стало спускаться в низовые парторганизации, ЦК почувствовал, что оно встречено там с недоумением». С мест валом шли сообщения о настоящем саботаже. Те же члены партии, которые были ближе к народу и, следовательно, лучше других должны были знать его нужды, отказывались каяться, отказывались видеть и признавать свои ошибки, наоборот, они настаивали, что все, абсолютно все было правильно». Лишь постепенно и очень медленно восторжествовала привычка к дисциплине, и ЦК удалось переломить ситуацию, сделать так, что о новом курсе партии узнали в самой глухой деревне. И «Еще печальнее, что новую политику партии народ принял не сразу». Партия искренне каялась, ей было по-человечески обидно, когда органы НКВД из разных уголков страны доносили, что народ на местах воспринимает этот ее покаянный курс с осторожностью и опаской, боится, что это просто хитрость, чтобы раскрыть последних затаившихся кулаков и их доброходов, а затем окончательно с ними расправиться. Все было чересчур вновь, непривычно». Потому и первый ответный отклик народа был, конечно, не тот, на который в Кремле рассчитывали. У ЦК одно время даже было ощущение, что в народе больше нет готовности простить и понять, быть великодушным, сказать партии, что «все бывает, везде возможны, пожалуй, и неизбежны ошибки, осталось лишь холодное равнодушие». Это было очень обидно и очень несправедливо. Разочарование партии было стой велико, что многие даже предлагали свернуть компанию. Образовалась и буферная платформа, которая говорила, что народ еще дитя, с ним нужна долгая, кропотливая работа, лишь тогда он начнет верить своей партии, оценит ее поступок. К счастью, большинство хорошо понимало, как трудно сейчас народу Столько убитых, изгнанных, разоренных, миллионы семей разбиты и уничтожены, и вот вдруг все это или хотя бы часть можно вернуть, склеить, жить опять так, как раньше. Конечно, мало кому легко было в это поверить. Борьба платформ была очень ожесточенной, чаша весов долго колебалась. Но в итоге в ЦК победили те, кто требовал не свертывать покаяние, наоборот, всемерно его развернуть, дабы окончательно убедить народ, что в намерениях партии нет ничего, кроме чистоты и искренности, что у них все правда, все добрая воля. Чтобы закрепить данный курс, партии пришлось провести внутри себя чистку. Некоторые местные ячейки пошли под нож целиком, прежде чем партия обрела прежнюю монолитность И энтузиазм. Между тем, оставшиеся в живых кулаки с семьями и поодиночке, возвращались из тюрем и из ссылки домой. По решению партии ехали они на скорых поездах, в мягких и международных вагонах, телеги везущие от станции их жалкие скарп будто кареты запрягались лихими тройками, а когда и шестерками, на дуги вешали звонкие колокольцы а в гривы коней вплетали яркие ленты. С двадцать девятого года деревня, конечно, сильно обеднела, и все равно каждая крестьянская семья несла во двор вернувшегося кулака самое лучшее. Не только то, что было взято, уведено у него же. Об этом и речи нет. Несли до последней щепки, но и свое, притом подороже да поновее. И все с радостью с открытым сердцем, с пирогами, с водкой, с песнями. Отъявленные комбедовцы больше других виновные в их несчастьях приводили на кулацкие дворы лучших невест тоже с радостью, что хоть так могут частью искупить причиненное зло. Начавшись в ЦК, покаяние скоро дошло до распоследнего деревенского бедняка, до самого завалящего. Хромого и старого бедолаги, который при раскулачивании лишь курицу у богатого соседа и успел уволочь. И вот он теперь за ту курицу нес в десятеро, и в десятеро, и тоже все с радостью. Казалось, что бедняки стали в итоге втрое беднее, чем до коллективизации, в шестеро против того, что было у них еще вчера». Кулаки же — кровопийцы, мироеды, и вовсе против них раздались, дворы их всякого добра вместить не могли, но в душах бедняков было одно только ликование, будто и вправду, как сказано в Евангелиях, чем больше отдашь ближнему, тем больше тебе же и прибавится. И кулаки, которые раньше в поездах злорадствовали, что позвали их обратно, потому что все будто тати разорили, Разграбили, мор вселенский устроили, а теперь опомнились, поняли, что без них кулаков, без них настоящих хозяев земли ничего не вырастет. Украсть можно, а вырастить — нет. Сама земля не даст побегу прорасти, само солнце не даст почки раскрыться, потому что не по правде это, не по-божески — Так вот, грех этот в них недолго был, недолго они в других лишь грабителей видели, совсем недолго.